5 января память преподобной Синклитики. Преподобная Синклетикия родилась в Египте в городе Александрии, куда из Македонии переселились ее родители, люди знатного рода, известные своим благочестием и очень богатые. Когда она достигла девического возраста, то многие благородные и богатые юноши, очарованные необычайной красотой ее лица и всеми, признанным ее добронравием, Искали вступить с нею в брак, но она не хотела выходить замуж еще с юности, возгоревшись любовью к небесному жениху Христу Богу. Вот почему она заботилась не о внешнем украшении себя, а о внутреннем, освещая душу свою постом, целомудрием и чистотой ума, дабы явиться угодной очам Христовым. Устремив к Богу весь свой ум, она одержала победу над невидимым врагом дьяволом, возбуждающим людей ко грехам. По смерти своих родителей она раздала все имение свое нищим и убогим, а сама отреклась от мира, дошедшей ради Бога до крайнего обнищания, взяла с собой сестру, лишенную зрения, и поселилась в могильном памятнике своего родственника. Иначе Стесан она считала столь великим, что не знала, как возблагодарить за него Бога, ущедрившего ее. В первые годы подвижнической жизни она произошла многих, но скрывала свои подвиги. Она не только вкушала мало хлеба и скудную меру воды, но и хлеб у нее был из-за трубей. Пост она увеличивала, если воздвигалась против нее брань врага. Слава о ее подвигах привлекала к ней многих жен, которые просили у нее назидания. Долго она одним молчанием отвечала на их просьбы. Но неотступные мольбы заставили ее давать наставления уже многим подвижницам, которые собрались вокруг нее, и составили общежитие. В конце своей жизни она потерпела от искусителя то же, что потерпел некогда праведный Ио. И болютые недуги постигли ее, и все ее тело было покрыто струпьями, истощено и изъедено язвами и червями. Так страдала она три года и шесть месяцев, не дозволяя, чтобы врач оказывал ей помощь, и только возлагая на Бога одного свою надежду. Когда же наступило время ее отшествия из этой жизни, она узрела в видении святых ангелов и лиц пресветлых дев, призывавших ее к себе, и увидела райские селения. После сего видения, обратившись со словом к девицам и накинем, она предсказала день и час своего разлучения с телом. Оно должно было совершиться через три дня после этого. Как сказала она, так и было, ибо спустя три дня в назначенный ей час Она разлучилась со своим многоболезненным телом и лютыми язвами и перешла как мученица ко Господу в жизнь безболезненную, какое наслаждается в небесах святые. В 350 году она прожила на земле около 80 лет во многих трудах и подвигах. Ныне же пребывает в вечных небесных обителях.